Глава 21. История частично взята из моей реальной жизни, но вся целиком из моего реального сердца. Я прожила и испытала каждую эмоцию, что вложила в эти страницы. Таири Джонс. В понедельник на встрече с Филом Сара раздражалась из-за любого пустяка и никак не могла сосредоточиться. В очередной раз изучив доску, она заявила, что точно уверена: отец Эллери всех предал. Теперь мне совершенно ясно. Погоди-ка, остановил её Фил. Я думал, мы тут за более комплексный подход. То есть теперь её отец из образцового бойскаута становится абсолютным предателем? Ну, я не говорила, что в нём нет совсем уж ничего хорошего, но он совершенно явно предал свою семью, подвёл и жену. Излети. Ну, то есть у Питера Доусона было всё, а он просто взял и вышвырнул это всё на ветер. С юной Эллерри изображает из себя отца года, а потом бросает их всех таким место в тюрьме, а в Пакистане таких забивают камнями. Фил Ашарашина посмотрел на Сару. Он не видел её с вечера пятницы. Что случилось за выходные? Вид у тебя совершенно разболтанный. Ничего. Ничего? Ну ладно. Вечером в субботу у меня объявился Майк. Э? Он думает, между нами ещё не всё кончено. А я практически послала его к чёрту. Фил закрыл глаза и кивнул. Молочина. И тут Сара прорвала. Но дело не только в этом. Фил только глаза распахнул, слушая всё то, что Сара на него обрушила. Она рассказала ему всё. И что её папа изменял маме, а теперь оказалось, у него ещё и незаконный ребёнок был, а мама держала это всё в тайне, а изменял он маме как раз с этой самой Мередит Лэмп, которая судилась с мамой за плагиат. И что если это правда? Что если мама, в несибе от горя, что-то позаимствовала у другой женщины? К тому моменту, как Сара закончила сбивчивое объяснение, она уже почти задыхалась. Фил тихо сидел в обычном своём кресле за письменным столом, сложив руки перед собой. Лицо его было непроницаемо. Всё сказала. Сара кивнула. Задыхаясь, она обмякла в кресле и уныло уставилась на паркет на полу. Фил постучал маркером по бедру. То есть ты выяснила, что твоя идеальная маленькая семья Была не такой уж и идеальной, и это чертовски больно. Он кинул маркер на стол. Знаешь, мне Джек Грейсон никогда не нравился. Сара вскинула голову. Вы же с моим отцом никогда не встречались. Уверена? Сара закрыла глаза и потёрла виски. Иногда Фил страшно раздражал. Но, конечно же, он её отца не знал и знать не мог. Фил кашлянул. «Джордж Таун, 82-й год. Я учился в аспирантуре и подрабатывал ассистентом преподавателя на курсе писательского мастерства, который посещал Джек. Он был талантливым, но высокомерным засранцем». Сара широко распахнула глаза и уронила руки на колени. «Вы знали моего отца? И в самом деле его знали?» Почему же ей никто и слова не сказал? От одной мысли об этом на глазах у неё выступили слёзы. Если не считать Анны, у неё в жизни не осталось никого, кто когда-то знал их отца. Не размякай, от меня ты никаких душещипательных семейных историй не услышишь. Мы участвовали в одних и тех же писательских конкурсах, и он всегда выигрывал. Собственно говоря, он вообще во всём выигрывал. Потом он женился на твоей матери, уехал обратно в Англию, и я никогда больше не видел его. Сара разинула рот от удивления. Постойте. Получается, вы и с мамой в Джорджстоуне были знакомы. Она же была там ровно в то же время. Когда я сказал, что твой отец всегда выигрывал, я имел в виду вообще всегда. Ой. В глазах Фила появилась боль и печаль. Он опустил голову на руки, зарылся пальцами в волосы. Я не верю, что твой отец когда-либо изменил твоей матери, но чёрт возьми, никогда не знаешь, кто на что способен. Что до твоей матери? Я работал с ней на до 11 юроманами. Она ни слова не украла у этой самой Мэрридет. Можем теперь продолжать? Не дожидаясь ответа, Фил заявил, что хочет ещё кофе, и вышел из комнаты. Сара осталась сидеть, где сидела. Даже пошевелиться было не в силах. Даже позу переменить. Дышала, и то с трудом. Фил знал её отца. Он вернулся в комнату и поставил перед Сарой чашку чая, и сам сел рядом со своим кофе. Вы дружили? Жадно спросила Сара. Фил фыркнул. "Ну вот, ты так и рассчитываешь на душещипательные истории об университетских днях твоего отца. А вам и правда рассказать нечего. Мы и приятелями-то не были". Сара кивнула. У Фила надо полагать вообще никогда приятелей не водилось. Она подошла к окну, немного постояла, глядя на улицу, и снова повернулась к Филу. «Понимаете, перед нами с Анной теперь стоит множество очень серьезных вопросов. Мы просто хотим знать правду». Фил посмотрел на Сару поверх кофе и опустил кружку на стол. «Правду», — скептически повторил он. «Тогда не сомневаюсь, вы ее найдете. Ну или хотя бы какой-то ее вариант». Он взял последнюю главу Сары со своими редакторскими примечаниями. Но сперва закончи книгу. У нее, знаешь ли, есть дедлайн. Причем тоже очень серьезный. Фил, «Таймс» собирает материал по другой истории. Происк о плагиате. Предоставь с этим разбираться своему агенту. Все запросы отправляй к Тее. Знаю. Сара понимала, что Фил прав. Надо сосредоточиться на книге. но не могла отделаться от ощущения, что ему есть что ей рассказать. Просто он не хочет. Слушай, успех такого уровня, как было у Кассандры, никогда не обходится без своих критиков и людей, которые только и ждут, к чему бы прицепиться. Понятия не имею, что означают все эти ваши семейные тайны, но может, давай пока сосредоточиться на книге, а в саму Эллери играть будешь потом. Это твоя последняя неделя в Нью-Йорке. Если до возвращения домой в Мэриленд, успеем разобрать шестую главу, у тебя будет неплохой фундамент для дальнейшего. Ты как? В состоянии? Сара медленно выдохнула. Да. Но я не поеду домой. Это как? Останешься здесь? Поеду в Мен. Фил приподнял бровь. «В Мэн?» «В Мэн», — повторила Сара, сложив руки на груди. Он откинулся на спинку кресла. Даже почти улыбнулся. «Ты же знаешь, что твоя мама писала там большую часть Эллери?» Сара кивнула. «Я снимаю квартиру в...» «Будешь жить у меня в коттедже?» «Фил...» «Не стоит, правда? Я уже...» «Он совершенно свободен». «Да не стоит». Он медленно выдохнул. Пожалуйста, остановись у меня. Там сейчас никого нет, я не Голос его чуть задрожал. Она бы хотела, чтобы ты жила там. Он торопливо вытер глаза и допил кофе. Взгляд у Сары смягчился. Ну ладно. Конечно, Фил поднялся и отправился за новой порцией кофе и чая.